Погодите. Сначала обо мне. Это же мой день рождения. Чуть не срывается у меня с языка. Нет, даже если я придумаю какой-нибудь способ сообщить ему сей факт, не выставив себя глупой девчонкой, всё равно это прозвучит неуместно и жалко. Он удивится и задаст себе резонный вопрос: "Почему я здесь, а не с друзьями?" И я тоже начну об этом думать и в итоге приду к самым печальным выводам. Мы заказываем попады и красное вино, рисковатое, но приятное, и я рассказываю ему об Этани, вернее, о пациентке Б, потому что в последнюю минуту вспоминаю-таки о врачебной тайне. Рассказываю о ее религиозном детстве, о синдроме Катара, об улучшении после электрошока, о том, что она умна и упряма, о ее воинствующем цинизме, о ее рисунках. Похоже, мне давно пора было выговориться, потому что меня словно прорвало. Наверное, он решит, что я помешана на пациентке Б. Но даже если это и так, какое же облегчение поговорить о ней с посторонним, с человеком, который никогда с ней не познакомится. Такое ощущение, неприятное надо сказать, что она всё время с тобой играет и твердит, будто способна предсказывать природные катаклизмы. метеорологические или геологические. И те, и другие. Не далее, как позавчера она заявила, в Шотландии будет смерч. Так и вышло. Тот самый, что в Абердине. Должна признаться, я даже немного испугалась. Он улыбается. И напрасно, потому что это чистой воды совпадение. Небольшие смерчи возникают гораздо чаще, чем принято думать, в том числе и у нас, в Англии. Дело закрыто. Продолжайте. В добаво к онаяка бы улавливает что-то там в крови людей, в крови, в воде, в камне. Между ними гораздо больше общего, чем вы думаете, замечает Фрэзер Мелвиль, стягивает шее галстук и суёт его в карман. Приносят попады, и он с пылом набрасывается на еду. Почему бы вам не записать её рассказни, а ещё лучше, попросите её Мне и просить не надо. У неё целые тетради рисунков, но я не углублялась в расспросы с фантазиями больных, лучше не спорить и не соглашаться. Это у вас предписание такое. Похоже, эта мысль его развеселила. У вас в оксмете есть руководство о фантазиях? Ну, в общем-то, да, и не только в оксмете. А что, если это не фантазии, и завтра на нас нападут марсиане? а в Стамбуле и вправду будет гигантское землетрясение, которое сравняет его с землей? Рука физика застывает на полпути к рту. Такой риск всегда есть. Город стоит на линии разлома. Факт всем известный. Ну да, а на следующей неделе в Рио-де-Жанейро поднимется гигантский ураган. 29-го она ведь и подробности выдает. И все это так или иначе сводится к Армагеддону. Паранормальная катастрофология. Официант приносит меню. Фрейзер Мелвилл достаёт очки. Значит, не 40, думаю я, с хвостиком. Есть такая новомодная наука, из-за которой специалисты вроде меня рискуют остаться неу дел. В штатах в Вермонте был один тип по прозвищу Метеооракул, некто Льюис Рубин, теперь уже покойный. Так вот, он наблюдал за облаками и и предсказывал дни, на которые придутся погодные странности. Редко когда ошибался. Значит, есть вероятность, что она права насчёт урагана, например, что она улавливает некие предвестия, недоступные простым смертным, потому что сама она заявила бы именно это. Сомневаюсь. Сезон ураганов ещё не кончился, и они с каждым годом становятся всё сильнее из-за роста температуры воздуха. Опять-таки, суперураганные явления сложные. Глобальное потепление привело к тому, что теперь случаются странные, невиданные раньше вещи. В этом-то и главная сложность компьютерного моделирования. Приходится полагаться на параметры, полученные в прошлом. А вот Rio очень и очень маловероятно, я бы сказал. Ураганы в основном обрушиваются на север, а мы говорим о южной Атлантике. на которую подобный силу ураган впервые налетел в 2002-м и оказался полной неожиданностью для всех, хотя, возможно, то была лишь первая ласточка. Ну и какова же вероятность того, что она права? Тут его глаза меняют форму. Такое ощущение, что в них вот-вот замелькают цифры. Навскидку? Тысяча к одному. Готов поспорить на следующий ужин с вами». Добавляет он, лукаво улыбаясь, потом откусывает большой кусок лепёшки и громко хрустит. Невольно улыбаюсь тоже. Похоже, я от этого яд выкла. Лицевые мышцы тут же начинают болеть. Неужели сегодняшний вечер окажется в итоге приятным? Принимаю пари, но с одним условием: за сегодняшний ужин плачу я, на правах именинницы. Ну вот, я и призналась. Удивлённый и обрадованный, Фрейзер Мелвилл заказывает шампанское, настаивая, что уж за него он заплатит сам. Как ни странно, в индийской сказке оно есть, и что совсем удивительно, подают его в должной степени охлаждённым. Если у Фрейзера Мелвилла и возникает вопрос, почему в собственный день рождения мне нечем больше заняться, кроме как ужинать с физиком с которым я познакомилась на светском рауте, куда я пришла по приглашению выпрошенному у босса. Слух он его не задает, объявляет, что польщен и произносит длинный тост в честь моего потрясающего платья и его содержимого, пациентки Б и перепадов атмосферного давления, благодаря которым мы оказались вместе в эту знаменательную дату в истории 21 века. Фрейзер Мелбель 44 лет от роду Ест так же, как заказывает. Жадно, с энтузиазмом и без лишних церемоний. Мать умерла два месяца назад от рака, рассказывает он. Был женат на гречанке по имени Мелина. Детей у них нет. Но причиной развода стало не это. Все гораздо сложнее. А для меня еще и довольно унизительно. Признается он. До сих пор не приду в себя. Киваю и жду продолжения. непреодолимые разногласия не оригинально, зато почти правда. Поначалу было трудно, но с тех пор, как она вернулась в Афины, отношения у нас самые дружеские. Наши интересы пересекаются, так что мы часто сталкиваемся друг с другом по работе, обмениваемся электронными посланиями о подводных оползнях и всякой всячине. Вы в детстве мастерили петарды, спрашиваю я, только простейшие Диетическая кола и ментос. Пироман из меня вышел посредственный. Натопил несколько ведер воска над кострами. Взорвал пару тысяч мандаринов. Обычное детство. Так, теперь моя очередь. Малышка Габриэль. Уменьшенная копия себя теперешней. Умненькая девочка. Очень гордилась своей замечательной гривой, хотя и знала, что это неправильно. Умела ставить себя на место других, И в результате попадала в разные переделки, но тогда в вас было меньше ожесточения и красоты. Когда начинаешь краснеть, остановить процесс практически невозможно. Шампанское пошло на ура. Захмелев с двух бокалов, травлял анекдоты один другого неприличнее. Я сама себя не узнаю. Пору часов спустя уже дома, размышляя о том, что быть, может, я ещё способна испытывать к людям какие-то чувства. Надо будет проверить. Позволила же я ему вести моё кресло через гостиничную кухню, и не только потому, что какой-нибудь чрезмерно увлёкшийся поварёнок мог забрызгать моё платье соусом. По скольским правилам козясочного этикета я позволила ему большую вольность. Несколько ночей спустя мне снится один из моих позвоночных кошмаров, Я делаю операцию на собственной пояснице. Чиню повреждения с помощью плоскогубцев и разводного ключа. «Ну вот», — говорю я, поворачиваясь к практикантам, которые стоят полукругом вокруг стола. «Раз получилось у меня, вы тоже справитесь». Показываю на стену, где висит похожая на карликовое деревце схема позвоночника, такая же, как в кабинете врача, объяснившего мне природу моей травмы. включается сирена. Нужно поскорее заканчивать операцию. Сирена условный сигнал. Верните плоскогубцы и разводной ключ. На самом деле звонит телефон. Сквозь жалюзи сочится свет, но по моим ощущениям сейчас глубокая ночь. Смотрю на будильник 7:00 утра. Вспоминаю, что оставила трубку на столике в прихожей. Добраться до неё я не успею. Скорее всего, звонит Лили. А из нашего последнего разговора я знаю, что у неё всё идёт к очередной любовной трагедии. От позваночных снов я всегда отхожу долго, пытаюсь собрать мозги в кучу. Болит голова. Вчера я выпила 3 бокала красного вина в одиночку. Первый закон параплегии пить надо меньше. После шестого звонка включается автоответчик. Простите за ранний звонок, Габриэль. говорит он. Вы, наверное, видите седьмые сны о новых способах? Каких ещё способах? отвечаю я в трубку. Поразительно, какую скорость развивает парализованная женщина, попавшая в форс-мажорные обстоятельства, очаровывая шотландцев. А теперь серьёзно. Вы, наверное, удивитесь, но я просто обязан вас спросить. Тот ураган в Рио, о котором говорила ваша сумасшедшая пациентка Б. Голос у него возбуждённый. и, пожалуй, отчаянный, когда по её словам, он произойдёт. 29-го. В трубке раздаётся приглушённое чертыханье, потом что-то шуршит. Очевидно, мой новый знакомый пытается одеться, не выпуская телефона из рук. На заднем фоне звучит радио, новостной канал BBC. Так я и думал, просто решил убедиться. 29-е, это же, кажется, сегодня. Что случилось? Не знаю, чепуха какая-то совпадение. В общем, Габриэль, спасибо вам, солнце моё, и простите, что разбудил. Хотелось бы с вами пообщаться, но боюсь, в ближайшую пару дней я буду занят по горло. Следите за новостями, поймёте почему. Да, и похоже, с меня ужин. На этом Фрэзер Мелвилл бешает трубку, предоставив мне теряться в догадках о причинах его звонка. а также о любопытном выражении «моё солнце». Выпускители новостей сообщают об урагане, набирающем силу в южной части Атлантического океана. Ему уже дали название «Стелла». По мощи и скорости он относится к категории катастрофических, а движется он в сторону Рио.